Счастью, не было. Хорошо, что хоть он избежал этого позорного и страшного плена. Да поможет ему Бог вовремя и благополучно добраться до огневых позиций полка и не забыть то, что я сказал ему до того, как мы так глупо бросились бежать от марсиан. Боже, помоги рабу твоему, лейтенанту Блейтсоверу, не забыть, что я советую полковнику Коксу немедленно вытребовать как можно больше гаубичных батарей, Потому что против этих цилиндрических крепостей, стремительно передвигающихся в воздухе на высоте трехэтажного дома, нужны орудия с крутой траекторией. Оба незнакомца смотрели на нас странными, остекленевшими глазами. Впрочем, очень может быть, что они смотрели не на нас, а как бы сквозь нас. Они просто бесцельно смотрели прямо перед собой, и все». Ливень давно потушил уже все пожары, и я потерял возможность ориентироваться в пространстве. Но мне показалось, что марсианин или марсиане внутри нашего цилиндра после минутной остановки повернули обратно к пустоши. Одновременно, в результате незамеченных мною сигналов, и остальные цилиндры повернули к песчаной яме на пустоши. Наша машина шагала по дороге, скрадывая по мере необходимости все ее изгибы, перешагивая через дома и сады с обуглившимися плодовыми деревьями. Было непонятно, зачем они нас взяли. Для того, чтобы на досуге получше нас рассмотреть, чтобы узнать поточнее, что собой представляют земные существа, тогда почему они ограничились только людьми, почему в этой проклятой корзине в которое трясло, как на спине бегущего слона, не было ни лошади, ни собаки, ни кошки. Может быть, им нужно было что-то у нас выведать, но как? Ведь мы не знаем марсианского языка, а они английского. К тому же нам удалось выведать у наших штатских спутников, что марсиане и не пытались вступать с ними в переговоры. Это, собственно, единственное, чего нам удалось от них добиться». В ответ на наш вопрос они, наконец, отрицательно мотнули головой, не проронив ни единого слова. Всего моего красноречия не хватило, чтобы заставить их заговорить. А я их просил, срамил, я угрожал им позором и всяческими неприятностями в дальнейшем. Они молчали. Они продолжали смотреть сквозь меня с лицами, как бы навсегда застывшими от нечеловеческого горя и ужаса. Когда я, совершенно выйдя из себя, сказал, что не ручаюсь за себя, если они и впредь будут пренебрегать просьбой британского офицера, они истерически зарыдали, прижавшись лицами к стенке корзины, но так и не произнесли ни единого слова. Ливень уже кончился, когда мы достигли края пустыши. Быстро ушли тучи, и над всей округой, мертвой, сожженной и обезлюдевший открылось высокое, чистое и отвратительно праздничное небо. Было щемяще грустно при виде этого куска нашей милой старой планеты, над которой уже безраздельно владычествовали не люди, а непоколебимо враждебные представители другого, чужого, страшно далекого, непонятного и злого мира. И было странно и удивительно что сравнительно совсем недалеко существовал еще привычный и бесконечно родной, но уже навеки нам недоступный мир старинного хозяина земли — человека. Почти у самой ямы юноша пришел в себя. Видимо, когда-то, страшно давно, несколько часов тому назад, он был отличным спортсменом. Во всяком случае, он вдруг... С неожиданной легкостью подпрыгнул, ухватился за край корзины и перемахнул через него раньше, чем его успела поймать стремительно взвившаяся ему навстречу металлическая щупальца. Мы услышали глухой стук тела, рухнувшего с высоты двенадцать ярдов на твердую, выжженную землю, и все было кончено. А его отец оставался совершенно безучастным. Но предположим даже, что это не его отец, а совершенно чужой человек. Почему он не задержал этого мальчика от верного самоубийства? — Почему вы его не задержали? — схватил я его за плечо. — Вы были обязаны удержать этого несчастного от верного самоубийства. Он молча и как-то очень уж неторопливо смахнул мою руку со своего туго набитого мышцами плеча, и посмотрел на меня с таким презрением, которого я не простил бы даже члену палаты лордов. «Я был бы вам, сэр, весьма обязан», — сухо заметил я ему, не повышая голоса, «если бы вы не забывали, что имеете дело с майором войск Его Величества и кавалером, тогда этот хам ни с того ни с сего начал смеяться. Смеялся он так, словно я произнес нечто чрезвычайно глупое и смешное». Он смеялся так долго, что это шокировало бы даже чистильщика сапог. Он смеялся, а я пытался вспомнить, где я когда-то совсем недавно ловил на себе такой же вызывающий презрительный взгляд и, наконец, вспомнил. В прошлый четверг в гостиной у Арчибальда на меня приблизительно таким взглядом посмотрел один из молодых джентльменов,